Сергей Фролов. Миры Артёма Каменистова. Стикс. Стекловато. Глава 1 16 сентября. Минули каникулы, и все перешли на четвёртый курс технаря. Било бабье лето. Яркий солнечный свет заливал багряную рябину, и громадный желтый клен под окном. Теплый ветерок шуршал листвой, порой перекрывая чириканье воробьев в ветвях. Алена сидела на параллельном ряду у окна. Переливались на солнце паутинки и ее черные волосы, выбившиеся из короткого хвостика. Тонкая шейка тоже как бы имела свою небольшую ауру. На худых плечах Аленки была окружевная блузка, сквозь которую виднелись бретельки бюстгальтера. Встроенную спину, как всегда, девушка держала ровно. Все конспектировали. От монотонного голоса препода меня рубило. Голова уже несколько раз срывалась в пике к парте и резко дергалась. Щипок за запястье помог ненадолго. Задержка дыхания тоже. Продолжая писать на автомате, я начал менять почерки. Вроде немного отпустило. На моей электронике 53 было 16.00, значит, осталось еще 10 минут. Шуршали бумагой ручки, туфли и туфельки. Изредка шмыгали носы. Из окна пахло осенью. Я боялся каленке подкатить все эти годы. Из лета она пришла загорелая, с округлившимися формами, более женственная. Нежный голос, улыбка и взгляд выбивали почву из-под ног. Пригласить на свидание? Нет. У меня не было денег даже ей на мороженое. Всех моих богатств, собранных за три года учебы, хватило на джинсовую куртку «Деконс», с мельницей на пуговках, джинсы и криво сшитые темно-синий с фиолетовыми и бирюзовыми вставками спортивный костюм Пума. Ну ладно, хотя бы скажу ей. Три года не решался, а впереди армия и никаких шансов больше. Стремно. Ну, хотя бы в компании с пацанами и ее подружками попробую. Завтра день города. Все пойдут гулять. Ну, как бы немного пройтись с ней и тогда уж открыться, и будь что будет. Звонок. Я быстро сорвался, чтобы подловить свою тайную любовь на лестнице, что возле центрального входа. Улица меня встретила странным не то туманом, не то маревым и противным химическим запахом. Мысли пронеслись мгновенно. Где-то пожар. Промышленная авария. Но тут ничего нет. Что-то случилось у вояк в этой странной части с большими антеннами и спутниковыми тарелками размером с дом. Так вроде это космонавты, а не химики. А Алёнка шла не одна. Две подружки, увлечённо, что-то ей рассказывали, и они прошли мимо, по-моему, даже не заметив меня. Нет, комплекса неполноценности у меня не было, кроме финновопроса, конечно. Я быстрее всех бегал, дальше всех прыгал, больше всех подтягивался. Не хуже других стрелял из мелкашки и собирал автомат Калашникова на пятёрку. Легко разгадывал кроссворды, да и в шашке, домино, карты. Не был лёгким соперником. Фанател от русского рока и читал фантастику. Играл за технарскую волейбольную команду. По вторникам и пятницам у нас были тренировки. Я вернулся в здание и отправился в раздевалку спортзала, так как сегодня как раз была пятница. Разминка прошла нормально, хотя и без музыки. электричество почему-то не было. А вот сама игра не заладилась. Пацаны тупили. Мне еще и голова разболелась. Решил сходить в туалет попить воды из-под крана. В окно я увидел, как несшийся на огромной скорости грузовик с песком протаранил ограждение на повороте и, раскидав пару легковушек на парковке перед столовой, въехал в этот дом из стекла и стали. В грохоте и брызгах осколков грузовик вылетел с другой стороны, вытащив на себе деформированный стальной остов здания и затих, врезавшись в надземный теплопровод. Одна из толстенных труб треснула и оттуда с шипением выстрелила кипящая струя воды. Это было совсем близко. Пар начал заволакивать обзор. Мне захотелось свалить отсюда как можно быстрее и уж потом осмотреться. Благо, до дома было недалеко, я обычно даже и троллейбусами не пользовался. Между тем горячее озеро с опасной скоростью затапливало тротуар и проезжую часть. Я двинул к черному ходу, где все обычно курили. Он был открыт. Я прыгнул на бордюр еще не погрытой водой и побежал по нему, как канатоходец над пропастью. Вокруг исходила паром горячая вода с плавающими в ней бычками от сигарет. И вот я оказался в безопасности на возвышении, иду вдоль дороги домой. С одной стороны бетонный забор воинской части, с другой — небольшой газон и дорога с троллейбусными проводами сверху. Через пятнадцать минут я буду дома. Только вот на дороге стояла пробка, чего здесь отродясь не бывало. Домой я так и не попал. Дома просто не было. Посредине небольшого моста через ручей троллейбусная линия переходила в линию деревянных полузгнивших столбов со старыми телеграфными проводами. Сюрреализм происходящего дополняли предсмертные хрипы девушки, в горло которой вгрызся, по-видимому, ее недавний спутник, типичный браток в малиновом пиджаке с цепурой. Толпа вокруг вела себя странно и даже как-то жадновато смотрела на кровь, заливающую дорогущее платье я повернул назад перебежал дорогу и свернул в первый же попавшийся переулок возле меня обдав рассолом разлетелась вдребезги трехлитровая банка соленых огурцов я поднял голову еле успел вернуться от литтрушки с лечо. бабка на балконе третьего этажа хрущевки с усердием металла в меня свои зимние запасы думать было некогда я побежал цель а место моих детских игр там безлюдно и нет техники котельных и прочей техногенной опасности первый дом Сарай, деревянный забор, калитка. И вот сосняк, утоптанная тропинка с выступающими корнями тех же сосен. Хвоя по бокам, поворот. И вот слева овраг, а за ним — стены гаражного общества. Как обычно, тот склон превращен в свалку, а дальше чисто. Здесь обычно выгуливают собак. И только я об этом подумал, как навстречу мне выскочил огромный доберман. Молча он несся на меня по этой тропинке, роняя пену из пасти. Мне показалось, что я даже вижу лопнувшие сосуды на выкатившихся белках его страшных голодных глаз. Аленка, Саня и Катя вышли из технаря на теплый осенний воздух. На козырьке центрального входа ворковали голуби, примастившиеся между обвисшими выставленными к предстоящему празднику флагами. Весело щебеча девчонки направились к остановке. Маячивший у лестничных поручней Пашка проводил их печальным взглядом. Алёнка знала, что он к ней неравнодушен, о чём тут же сообщила Аня, и они вместе с Катей весело захихикали. Алёнка промолчала и потом заметила, что воняет чем-то химическим. Подруги согласились и начали высказывать различные версии происхождения этого запаха. Так и дошли до остановки в сторону новостройки. Троллейбусы стояли, по-видимому, где-то случился обрыв. Девушки сели в маршрутку, хоть дороже, но быстрее. Проехать, правда, удалось всего одну остановку. Светофоры зияли черным, а на перекрестке перед воротами в военной части была пробка. Подождав минут пятнадцать, подруги поняли, что это бесполезно, и вышли на загазованный тротуар. «Долго идти», — сказала осипшим голосом Катя. Аня молча кивнула, и они двинулись вдоль дороги пешком за заблокированный перекресток. Что-то странное, еще непонятное сознанию витало в окружающем мире. А вот интуиция уже била тревогу. Вся внутренне съежившись в комок, Аленка шла между умолкших подружек. В руках крепко сжаты новомодные кожаный с металлическими губками клатч и пакет из элитного магазина женского белья. В нем болтались три тетрадки. Аленка знала, что в таком пакете допустимо лишь единожды донести покупки до дома и использовать его постоянно дурную тон но она не смогла устоять перед соблазном подразнить лишний раз застенчивого Пашку Калинина. Вдруг за забором у вояк раздался истошный крик а затем прогремел выстрел громкий звук заставил вздрогнуть но это были лишь цветочки шедшая рядом катя среагировала совершенно иначе она ухватила спутницу за волосы и резко оттянув ее голову зубами впилась в шею сбоку уже заваливаясь назад Увлекаемая на землю Алена по дуге вбила острый никелированный уголок крепко сжатого в руке кладча Кати в лицо, вложив в этот удар все свои силы, и попала. В висок или в глаз? в Вхлынувшей кровище было не разобрать. Приземлившись на пятую точку, Аленка опешила, увидев странную реакцию Ани. Вместо того, чтобы достать платочек или там завизжать, Та даже с каким-то вожделением и радостью бросилась к голове поверженной несостоявшейся вампирши. Встав на колени, ухватила двумя руками голову кати развернула рану к себе и с жадностью начала слизывать кровь. Аленка как сидела на асфальте, так и поползла, не вставая от этой ужасной картины в сторону. Затем перевернулась и, сделав еще несколько шагов на четвереньках, смогла встать и побежала прочь. На шее наливался огромный синяк. Сквозь порванные на коленях колготки сочилась кровь. Наконец смог вырваться истошный крик из ее доселе скованного ужасом горла. Этот крик прозвучал в унисон со множеством других таких же, все чаще звучащих и сливающихся в невероятный общий хор. Аленка забыла, и как ее зовут. И кто ее родители, и вообще потерялась во времени и пространстве. Она хотела только одного — выжить. Что-то странное творилось с ее головой. Все, что мешало выживанию, весь ненужный балласт памяти был отринут мозгом, остались только необходимые для спасения знания, навыки и способности. Может быть, поэтому она не плакала о маме и папе и не сидела на тротуаре безвольной рыдающей куклой. Да, нестерпимо болел укус, но она куда-то бежала. Бежали за ней. Эта гонка продолжалась бы до полного изнеможения и гибели, если бы не закончилось в крепких руках человека в противогазе. Очнулась девушка среди солдат в трясущемся кузове грузовика. Тент был подвернут, и в образовавшиеся зазоры торчали напряженные стволы автоматов. «Куда ее? Отъехали совсем недалеко!» «Давай вернемся! Докладывай Хасанову!» Рация в кабине прошипела, и грузовик вскоре въехал в ворота части. К кузову подбежала двое спецназовцев с укороченными автоматами. Девушку ссадили и, придерживая под локти, отвели в белое двухэтажное здание за вторым КПП. Грузовик уже умчался в город, где немного поутихло после первой волны насилия. Чистых на улицах уже не осталось, так что кричать было некому. «Пума меня не сковывала!» Я встал в стойку с опорой на обе ноги, готовый мгновенно уклониться в любую сторону. Вспомнилась брошюрка «Рукопашный бой с собакой». Я даже не всю ее читал, просто в книжном взял в руки и пробежал взглядом картинки и подписи к ним. Собака практически не управляет собой, когда уже прыгнула и летит к вам. Самые страшные — это горловые и паховые собаки, но в то же время и самые легкие в противодействии. Как бороться с собаками, атакующими ногу или руку, я не помнил, кроме того, что душить их бесполезно, на шее у них самая сильная мускулатура. «Отклонитесь». Когда собака уже в воздухе не касается земли, она не управляет своей траекторией. Ухватите прыгнувшую собаку за заднюю ногу, крутоните ее. Центробежная сила не даст ей согнуться. Вам надо успеть сломать или вывихнуть заднюю лапу. Чудо! Но собака прыгнула прямо мне в горло. Прыгнула хорошо. И я действительно смог уклониться. Пасть щелкнула в воздухе где-то рядом с лицом, Я даже почувствовал запах псины. Ухватить удалось. Из стойки я крутанул хищника вокруг себя, как заправский метатель молота, и, сделав шаг в сторону, приложил псину башкой об вкопанный бетонный столбик, чтобы машины не ездили. Доберман взвизгнул и отключился. Я повторил маневр с уже обнякшим телом. Ясно, что в этой катавасии мне нужно оружие, холодняк, а лучше огнестрел. Пока что у меня был только этот костюм пума и китайские тапочки покойника. В ушах бухали удары сердца, в дыхании чувствовался привкус крови. Я согнулся и, опершись руками о колени, попытался отдышаться и избавиться от непрерывно выделявшейся вязкой густой слюны. Отплевавшись, я поднял голову и увидел странный ворох непонятного мусора, немного растянутого по пологому склону. Сделав буквально несколько шагов в ту сторону, Я сошел с тропинки и захрустел по желтой, в ярком сентябрьском солнце, хвое Картина разыгравшейся здесь трагедии стала очевидной. Взбесившийся пес растерзал хозяина и уже начал его пожирать, когда я попался ему на глаза. Вот и поводок. Стараясь не смотреть на потроха, я подошел ближе и увидел солидную барсетку на руке покойника. Немного повозившись с ее снятием, я смотрел все время поверх трупа на окрестности. Слева в просвет между гаражей, откуда тянулся солидный язык свалки, сзади на тропинку, откуда я пришел. Спереди на дно оврага с ручейком, по которому можно было дойти до того злополучного мостика, откуда я так бежал недавно со всех ног. Справа шел бетонный забор с колючкой поверх него. Там находился завод, давно обанкротившийся, его территория была сдана в аренду десятком фирм. Чего только там не было пилорама, швейный цех, пластиковые окна, выпечка тортов и многое-многое другое. Фактически, вдоль другой его стороны я и бежал, пока не встретился с бешеным псом. Куда пойти? В баросятке была мощная связка ключей, по-видимому, от гаража, документы, квитанция в оплате и портмоне с деньгами. План родился моментально. Адрес дома на квитанциях был мне знаком, искомая пятиэтажка была в зоне прямой видимости. А вот и платежка за свет в ГО «Автомобилист-2», абонент «4». Будем надеяться, что это и номер гаража. Теперь предстояло преодолеть свалку на довольно крутом склоне. Помогла молодая поросль американского клёна, массово пробивавшаяся сквозь многочисленные обломки разбитых корпусов аккумуляторов, битых стеклопластиковых бамперов, подкрылков, стертых покрышек и прочего автомусора припорошенного упаковками от дошиков разных нарезок и прочей закуси. Я хватался за очередной стволик с раскачки, забрасывал руку на следующий и подтягивал к нему свое тело. Напоминая себе какого-то рангутанга или длиннорукого гибона я с трудом взбирался наверх. Дышать в помоечных испарениях было тяжело. Пот лился рекой и заливал глаза. Изредка я вытирал его тыльной стороной кисти, стараясь не занести в глаза едкие ошметки коры с ладоней. У верха я совсем вымотался, и клёны, как назло, кончились. Крупный мусор, правда, тоже. Набравшись сил, я раскачался и выбросил своё тело на глиняную лысину, упал и прокрутился, лёжа на ней. Замер. Поняв, что вниз я не сползаю, провернулся ещё раз. Оказавшись на плоскости, я вспомнил сцену из какого-то фильма, как потерпевший кораблекрушение выброшен штормом на пляж тропического острова и отползает от полосы прибоя. Нужный гараж я нашёл быстро. Пришлось повозиться с ригельным замком, но я справился. Закрыв за собой железную калитку на задвижку, я почувствовал себя в относительной безопасности. Мельком я увидел, что мне досталась старая Нива с еще горизонтальными задними фарами. После закрытия двери гаража стало темно. Лишь пыль висела в солнечных лучиках, пробивающихся в щели железных ворот. Сухой, пропитанный парами бензина воздух навеял гаражную ностальгию. Сколько часов в детстве я провел в дедовском гараже у верстака, ковыряясь тисками, пилами, напильниками и сверлами, создавая очередную свою задумку. Я делал деревянные корабли, самолеты и самострелы, пробовал чеканить монеты и шлифовать красивые камни. Здесь тоже был верстачок, заваленный железяками. Был тут и фонарик. Он даже заработал после пары ударов об ладонь, чего я даже не ожидал, стукнул просто по привычке. Дальше дело пошло легче. Я открыл машину и включил фары с аккумулятора. заметив себе, что долго этого делать не стоит. Ведь ночью этот свет будет так же литься из щелей на улицу, как сейчас льется вовнутрь солнечный. Электроника 53 показывала уже 17.37, и я закончил обыск. Его результаты меня откровенно порадовали, причем по всем моим направлениям мысли. Первое. Выматывающая головная боль. Богатая аптечка в шкафу на стене одарила меня и аспирином, и парацетамолом, и ножпой. Я закинул совсем сразу. Пришлось накапливать слюну, чтобы проглотить и протолкнуть по пищеводу все эти таблетки. Вскоре стало легче, но тут скрутило желудок, и я запил все это большим глотком альмагеля. Нарисовалась проблема с водой, но я счел, что это будет решаемо. Вторая проблема — транспортная. То, что город опасен, я уже для себя уяснил. Здесь была машина и две полные алюминиевые десятилитровые литровые канистры бензина. Хоть прав я не имел, но управлять машинами мог. Был у моей жизни такой опыт. Третья проблема — самозащита. Тут хозяин тоже не подкачал. Отлично насаженный острый топорик стоял в уголке возле кучи рыболовных снастей. Но самое главное нашлось в странной щели под потолком. Между недоложенным рядом кирпичей, кладкой и бетонной потолочной плитой обнаружился чертежный тубус, а внутри него обрез мосинки с переделанным прикладом, треснутым и собранным заново при помощи эпоксидки и синей изоленты. Плюс самодельный брезентовый пояс-патронтаж с тридцатью патронами. Был тут и самодельный шомпол, и пузырёк с ружейным маслом. Винтовочка была подзаброшена, и я, взяв тряпицу, как следует почистил оружие, смазал и протёр не только механизмы и ствол, но и все патроны. Пока работал, вспоминал Аленку. «Жила в новостройке, в противоположном направлении от моего дома». Я открыл уголком топора банку консервированного горошка и понял свою ошибку. Раньше мне стоило это сделать, и запивать таблетки этим восхитительным соком из банки, что был между неплотно плавающих горошин. Горошка в гараже было два блока по двадцать банок, обтянутых плотной пленкой. Я отправил их на заднее сиденье к канистрам, лопате, фомке, аптечке и комку. Тубус положил на сиденье возле водителя, поужинал, чем бог послал, а конкретнее горошкам, Я решил все же не ночевать здесь, и отправиться на выезд из города через Аленкину новостройку. Хотя раньше хотел выбираться в районе старых телеграфных столбов, что появились тут рядом. И тут мне показалось, что в дверь кто-то легонько поскребся. Я весь обмер, осторожно выключил фары и затаил дыхание. Шум повторился. Солнечные лучики замелькали, перекрываемые чьими-то тенями. Шаркали по помелко щебенки перед воротами подошвы обуви. Запахло дерьмом. Сердце забухло Никак у гаража было несколько хозяев. Но ключами никто не гремел и в скважину их не пытался вставлять. Таинственные гости тоже замерли. Лишь методичное покачивание нарушало покой закатных лучиков. Эти вонючие бомжи просто стояли и качались под воротами. Я осторожно заглянул в наиболее широкое отверстие и в ужасе отшатнулся. Прямо мне в лицо зашипело на вдохе протухшая морда настоящего зомбака. Затем последовал мощный удар ладони по той дерев в которую я глянул. Удары посыпались один за другим. У меня в дрожь, я взял себя в руки. Сюда им не пройти. Это уже плюс. А вот как мне теперь выйти? И что это? Заражение? Я уже не таился. Открыл машину и включил радио. Стал проверять все частоты и диапазоны. Везде царило полное молчание. Возможно, началась война, и противник применил биологическое и иное неизвестное нам оружие, от которого меняется ландшафт, а зараженные вирусом становятся кровожадными зомби и пожирают всех вокруг. Мое сознание выбирало из головы уже готовые сценарии из фильмов и книг, пытаясь подогнать существующую реальность под эти шаблоны. Что-то такое я, в общем, осознавал для себя, но полного понимания до сих пор не было. Минуты через две неугомонные покойники затихли и снова стали делать свои качели. Может, завалить их из обреза? Но где гарантии, что на шум не набегут новые? И тут сквозь шипение прорвался голос, я подкрутил ручку приемника. Внимание! Город подвергся биологическому заражению. Не покидайте своих квартир. Плотно закройте все окна и двери. Заклейте щели. Не пользуйтесь водопроводом. Помощь будет оказана в ближайшее время. «Внимание! Город подвергся биологическому заражению!» — говорил робот. Я выключил пока радио, чтобы не раздражать этих вновь возбудившихся ходячих мертвецов. Мне показалось, что вдали послышались выстрелы. Как оказалось, это было правдой? Потому что мертвяки пошаркали на выход из гражданного общества. Стал отчетливо слышен звук работы мощного мотора. Снова сдвоенный выстрел. «Еще и еще!» Решившись, стопором на изготовку я резко распахнул дверцу гаража. Вокруг было чисто. Мои знакомые лежали, упокоенные на выезде с территории общества. На основной дороге еще стояла дымка из пыли и выхлопных газов. Подцепив тубус с обрезом в другую руку, я побежал к дороге. У самого поворота остановился и осторожно выглянул из за окраинего гаража. Почти тут же две пули выбили камни из противоположной стены. Я успел увидеть удаляющийся БТР и тентованную шишигу. В кузове трясли солдаты в противогазах. Они-то в меня и стреляли. Прижавшись за спасительным углом, я невольно увидел дорогу, где уже проехала эта техника. Справа и слева валялись убитые люди по одному и группами. Так вот, какого рода помощь стоило ожидать от военных жителям. Город пытались зачистить. Меня такой вариант не устраивал. Показываться кому-либо на глаза я начисто передумал. А вот звук моторов изменился. Техника вроде как приближалась. Я не понял, за мной что ли? Смотреть даже не стал, ринулся к спасительному гаражу. Только захлопнул калитку, как шишика встала в повороте. Послышалось, что несколько человек спрыгнули на грунт и пошли вдоль гаражей. Мой был четвертым. Успели они увидеть закрывающуюся дверь или нет? Я стоял, не шевелясь притягивая ручку на себя и уже не рискуя двигать засов. Вдруг скрипнет. Тогда конец. В этот момент мне очень сильно захотелось исчезнуть, стать бестелесным. Мир потерял краски, звуки доносились искаженными, как будто проходили сквозь толщу воды. Берцы охотников протопали дальше. Рука предательски заныла. И вообще, как выяснилось, стоял я очень неудобно. Шаги стихли вдали. До конца тупика идти метров сто еще. А вот водил или старший включил рацию и начал докладывать о задержке. Полностью его слов я не разобрал, но, в общем, смысл понял. Дескать, увидели кого-то. Двоих завалили, а третий убежал. Походу, во овраг спрыгнул. А там другая группа работает. Пусть смотрят. Что ему отвечали, и вовсе разобрать не удалось. По дороге промчались еще грузовики. Протопали возвращающиеся солдаты и, похоже, залезли в кузов. Этот же голос крикнул, мол, «Остаём от графика! Надо поторапливаться!» Взревели моторы, группа поехала дальше. А я всё же закрылся. Ржавая задвижка пронзительно скрипнула в тишине и глухо ударила о металл. Моё тело сползло по двери на пол. Чёрный-белый мир запертого гаража пронзил высасывающим холодом. Потом как-то резко холод исчез. Проявились краски. Пот покрывал все мое тело. Пролежав с минуту, я с трудом встал и подошел к старому продавленному дивану, стоявшему вдоль задней стенки. Лег, свернувшись в позу эмбриона. Просто и без всяких мыслей. Скоро ли, не знаю, но я провалился в крепкий сон. Еще ездили по дороге военные машины, иногда стреляли. Я был в своем уголке в безопасности.